Вместе с распространением на весь полуостров власти римлян распространялись и их нравы, и язык. Все итальянские племена постепенно романизировались. Сами же римляне стали все более и более поддаваться чарам и влиянию греческой культуры, со всеми высшими проявлениями, которые они познакомились, когда в число подвластных Риму общин вошли эллинские поселения в Италии в Риме начало быстро распространяться знание греческого языка, скоро ставшее обязательным для всякого молодого римлянина, интересовавшегося общественными делами. Распространялись и греческие обычаи. Это было важное и любопытное явление. Две нации равно великие, но совершенно различные, достигнув каждое вершины в своем, ей именно свойственном развитии, пришли в близкое и живое общение. Римляне создали великое государство, и весь строй их жизни, все склонности вели к тому, что все преклонялись пред государством, что личные дарования, личные таланты не развивались, не выдвигались, не культивировались. Великие деяния совершены были римлянами, но среди них не было великих людей. Не гений отдельных лиц руководил римским государством, а наследственной мудрость, которую будущие сенаторы усваивали еще в детстве, когда, согласно обычаю, сопровождали своих отцов в сенат и слушали в нем рассуждения. Рим развивал не все стороны человеческого духа. В Элладе человеческий дух развивался, не зная никаких стеснений. Теперь представители Эллады вступили в ближайшие сношения со своими суровыми родичами, и то был очень важный вопрос. Какой выработается характер в том обществе, которое будет результатом их взаимодействия? Литература в рассматриваемый период получила некоторое развитие в связи с народными празднествами. Великие или римские игры – справлявшиеся в течение четырех дней, сопровождались сценическими представлениями. Исполнявшие их люди в остальное время бродили из города в город, зарабатывая хлеб пением и пляской. Занятие это всегда считалось недостойным свободного человека, и актеры подлежали безапелляционной юрисдикции всех полицейских чиновников. Поэтической литературы еще вовсе не было. С учреждением республиканского управления возникла необходимость вести списки должностных лиц, чтобы можно было устанавливать хронологию отдельных распоряжений. К этим спискам скоро стали присоединять краткие записи об отдельных событиях: войнах, пожарах, небесных знамениях, дороговизне хлеба и тому подобному. Такие списки идут с 464 года без значительных перерывов, хотя и не без неточностей. Некоторые даты можно установить и для предшествовавших 47 лет. Но за первые 244 года римской истории никаких хронологических дат нет. В домах патрициев записывались обыкновенно на стене первой комнаты родословия, и они служат некоторым подспорьем для восстановления иных фактов. В это же время записаны были и некоторые легендарные рассказы о древнейшей истории Рима. Обработку эти рассказы получили, несомненно, не без влияния греческих мифов, но в основе их лежат, по-видимому, местные предания.